Глава 29 «Сегодня собрание. Как думаешь, что Уриэль скажет?» Голос Ирелия звучал задумчиво, с лёгкими нотками тревоги. «Мы сидели в ванной, если так можно назвать этот мини-бассейн в купальне его квартиры, по бёдрам в воде. Я расположилась между его разведённых ног и жмурилась от удовольствия, пока он натирал мыльной мочалкой мою спину. Будет распределение квадратов. За щитом неспокойно, нужна зачистка». «Ты уверена?» «Да, специально летала за щит. И сообщила Уриэлю, что лучше не тянуть». «Думаешь, он прислушается?» «Конечно. Он и сам понимает, что ситуация серьёзная. Если хотим избежать нового прорыва, нужно действовать». «Опасно. Ты сталкивалась с тварями Инферно?» «Да, в последний раз отбивала дворец Азазели. Не переживай». «Не переживать? Это сложно». Его губы коснулись моего плеча. «Скорее, сложно описать наши отношения». Не было признаний, даже обсуждения того, что происходит или куда мы идём. Нам просто было комфортно. Мне уж точно. Ириль ничего не требовал, не ревновал, не наставлял, только оберегал и притушал мою деятельную натуру. Потому даже если половина ночи проходила в обществе теневых информаторов, я спокойно возвращалась к нему под бок, зная, что не услышу и слова упрёка. Крис бы уже привязал меня к кровати и приступил к наказанию. «У меня отличная подготовка». «Ты не бывало за щитом?» Вздохнул он напряжённо. «Уриэль же будет рядом». «Вы помирились?» «Мы не ссорились». Отношения с начальником усложнились. Флёр был силён, по крайней мере, мне кажется, что дело только в нём. Так легче думать. Уриэль не понимал моего отношения к Серафимам и выстраиваемых мной стен. А ещё знал о том, что у меня появился мужчина. Что развеяло легенду о моей ориентации. Я сама сообщила об этом по глупости. В первый раз мы серьёзно столкнулись месяц назад. Он пришёл на тренировку, как всегда, беспечный, весёлый, предложил мне размяться. Я согласилась. А мы оба натуры увлекающиеся. Пара словесных выпадов, и нас пришлось разнимать, а потом ещё и зашивать. Мне так вообще досталась порция яда от кнута у Риэля. Рычали, само собой, мы недолго. Уже вечером попили вина и сделали вид, что всё в порядке. Но я тот случай запомнила и начала вырабатывать иммунитет от ядов. А позавчера Уриэль снова явился на тренировку. И мы вновь увлеклись. Спина до сих пор побаливает после встречи со стеной. Надеюсь, у начальника болит голова. Яд на этот раз меня не взял. И ему досталось древком копья по виску, когда он, мысленно празднуя победу, отправился поить меня противоядием. В итоге оттаскивали нас толпой на свой страх и риск. Впрочем, мы снова уже вечером распивали вино и бросались друг в друга шутливыми упрёками. «Уриэль один, он может не успеть. Будь осторожна». Слова Эрилия вернули меня мыслями в наш разговор. «И ты тоже». «Проверься у лекаря. Вдруг ты беременна?» Он плохо скрывал надежду в голосе. Раз Эрилий поднял эту тему, выходило, что сложности появлялись и в личной жизни. Долго идти в неизвестность невозможно, особенно в этом мире. Философия Эдема давлела и надо мной. «Если хочу счастья Эрилию, я должна с ним расстаться» дать ему возможность найти девушку, которая сможет от него зачать. Он бы этого хотел. Новой жизни, нового шанса. И мне было стыдно перед ним, ведь я не могла ему ничем помочь. С нашими уровнями энергии нам вряд ли светит семейная жизнь, по крайней мере, в Эдеме. К тому же выработка иммунитета от ядов не способствует зачатию, скорее наоборот. Да и девушка я непростая, зависшая между двумя мирами. Быть может, уже завтра за щитом мне откроется портал, и Клеона всегда исчезнет. «Сегодня проверюсь», — пообещала я. «Всё же жизнь бывает непредсказуемо После расставания с Ирильем я действительно отправилась к доверенному лекарю. Правда, в первую очередь для того, чтобы выпить порцию ядов. А заодно уверилась в том, что никакой беременности нет, и я в ответе только за свою жизнь. Ну и немного за жизни членов своего Центуриона. К ним мысли лид прикипели. Но посещение лекаря создало новое дело. Со мной искал встречи Пьеро. Пришлось отправиться к нему. Разговор прошёл быстро и коротко. В городе заметили тёмных, и вроде как поступили ингредиенты для изготовления сложного артефакта. Две странные новости, которые могут быть связаны. На этом дела завершились, и я, наконец, добралась до дворца. Собрание было в самом разгаре, когда я вошла в зал. Взгляды Уриэля и семи Кано-Центурионов обратились ко мне. «Клио, вот и ты! Как спалось!» язвительно поинтересовался Серафим. «Солнце мешало», — пожаловалась я, направляясь к своему месту. Обсуждение продолжилось, но продлилось недолго. Легионеры утвердили порядок действий, исходя из сообщений разведчиков, распределили квадраты. Под мой контроль уходил пятый из семи, а сам Серафим собирался находиться в четвёртом. На этом Уриэль приказал всем собирать свои отряды, чтобы отбыть к счету, и завершил сбор. «Клео, останься!» Попросил он, когда все потянулись на выход. А я и не спешила уходить. Уриэль понимала, что моя задержка не прихоть. Впрочем, на меня всё равно косились. Многие считали, что мне всё сходит с рук, потому что я регулярно посещаю постель Серафима. Хорошо, хоть Ирилий не вёлся на слухи, ведь мои ночи проходили с ним. И пусть я всегда пыталась игнорировать его присутствие при посторонних, но тут не удержалась и бросила взгляд в его сторону. Золотистые глаза потеплели. Я тут же опустила голову, поднялась с кресла и направилась к Серафиму, чтобы не общаться с ним через весь зал. Он сидел, расслабленно привалившись на один из подлокотников. В глубине глаз мерцали энергетические отблески. «С чем связана твоя задержка?» «Надеюсь, ты просто увлеклась покупками в торговых рядах?» — рассмеялся Уриэль, наблюдая за моим продвижением. Я не обольщалась, знала, что он внимательно за мной следит и, следовательно, знает о моей любви к чёрному кружеву. Думаешь, я настолько обнаглела, чтобы опаздывать на собрание из-за покупок? Занимать место возле него я не стала и оперлась о край стола, скрестив руки на груди. «Это намного лучше плохих новостей», — пожал он плечами, глядя на меня снизу вверх. Меня пригласил к себе Пьеро. Я решила не ходить вокруг да около в нашем привычном словесном сражении. Тёмные снова появлялись в городе, и его информаторы заметили поставку ингредиентов для сложного артефакта. Не факт, что эти новости взаимосвязаны, но я бы на твоём месте усилила патрулирование города и защиту дворца на время нашего отсутствия». «Согласен. Не стоит пренебрегать новостями». Взгляд мужчины сделался серьёзным. На мгновение образ весёлого рубахи парня растаял, напоминая, что передо мной древнее и опасное существо. Но лишь на пару секунд. Следом Серафим снова задорно ухмыльнулся рели значит?» «Интересно. Он просто заметил наш секундный обмен взглядами или давно выяснил, где проходит мои ночи?» «А что с ним?» Я выпрямилась, намеренная завершить разговор. Новостями поделилась, пора и к себе собирать сумку. Вот только Уриэль хотел продолжить общение. Мягко перехватив за запястье, он потянул меня на себя. Мерцание его глаз усилилось, даже энергия на мгновение проявилась потому я расслабилась, позволила ему усадить меня себе на колени и обвить талию руками. «Счастливчик он!» Уриэль лёгким движением снял с меня маску и отбросил её на стол. «С ним-то ты спишь?» «Ты же знаешь!» Я рассмеялась, положив руки на его плечи. «Я бы могла спать и с тобой, если бы ты не был Серафимом!» Смешинки в глазах Уриэля погасли, охватка на талии ослабла. Теперь я без препятствий соскользнула с его колен. Раздалось недовольное ворчание. Но она удержалась от комментариев. Уриэль про себя злился, но и меня бесили его намёки. В частности, из-за того, что я не знала, шутит он или действительно желает большего. «Ты же сам говорил. Безопаснее отпустить». «С тобой одни разочарования», — протянул он сварливо, поднимаясь с кресла. В золотистых глазах вновь вспыхнул задор. Увернуться я не успела, и получила ощутимый хлопок по заднице. «Твой отряд может выдвигаться по готовности». Махнув мне рукой, он направился на выход. «И будь осторожнее. У Метатрона на тебя зуб. Я буду не так близко, как хотелось бы». «Будто я не помню», — проворчала, потирая ушибленную попу. «И знаешь, Клео...» Уриэль вдруг остановился в дверях. Смотрел предельно серьёзно, растеряв дымку образа весёлого чудака. «Мне было бы приятно если бы ты видела во мне небезликого Серафима. Я не сделал тебе ничего плохого, наоборот, многое позволяю». «Ключевое слово пока, Уриэль. Ты пока не сделал мне ничего плохого. Но сделаешь, если обстоятельства сложатся против меня». «Ты права». Снова беспечно рассмеялся он и покинул помещение. «Отбились», — заключил Орестес, как и мы все, настороженно оглядываясь. Пространство вокруг нас теперь украшали трупы низших. Бронзовую траву заливала тёмная кровь. Небо ярилось, когда сила источника будто сходила на нет. Его мощь сдерживали, и мы все понимали, кто устраивает нам проблемы. «Уже поздно. Нужно устроиться на ночлег». Обведя внимательным взглядом мужчин, я развеяла копье Рейд в вглубь инферно проходил сложно. Теперь я понимала, о чём говорила Риллий. Золотой источник, на который были настроены наши резервы, находился далеко. Энергия же бронзового усваивалась с трудом, не спеша придать нам сил. Всего неделя, а мы уже вымотаны и держимся на настоях. Но бронза настойчиво уже тронула нашу внешность, затемнив цвет волос, глаз и кожи. «Летим в сторону щита», — скомандовала я, направляясь к калифу. «Не дальше», — уточнил у меня Дрейк, равняясь со мной в шаге. «Кажется, ему было сложнее всех воспринимать меня начальником». «Стоит зазеваться, как эта мощь пытается защитить меня от опасности, даже неверного решения». «Нет, рискованно», — качнула я головой, касаясь артефакта связи. «Урель не занят?» — обратилась мысленно. «Ты не совсем вовремя», — он, судя по тяжёлому дыханию, говорил вслух. «Но я всегда рад слышать твой голос». «Странно, ты так запыхался. Я ведь единственная женщина в Центурионах. Кого соблазнил?» «Язва». Фыркнул он, и на заднем фоне раздался предсмертный вой. «Будешь язвить, я прикажу явиться в мою спальню». «На мне будут украшения из внутренности местных творюшек». «Поверь, после недели воздержания меня этим не напугать». «Там у тебя куча красавцев в подчинении, на любой вкус». «Договоришься ты у меня», — беззлобно пригрозил он. «Что там у вас?» «Слишком тихо. Боюсь, скоро рванёт». «Меня всегда удивляла твоя чувствительность». «Мы отходим, Уриэль», — сообщила серьёзным тоном. «У меня плохое предчувствие». «Правильно, не углубляйтесь, мы тоже будем отходить». Он прервал связь, не став прощаться. «Что ж, хорошо, что он беспечный только с виду и не намерен нами рисковать». «Что говорит Уриэль?» Дрейк так и шёл рядом со мной и, видимо, понял, что я связывала с Серафимом. «Они тоже отходят», — сообщила я громко, чтобы все услышали. Мы, наконец, добрались до посущихся в отдалении клифов. Умные животные отошли подальше при появлении опасности, а мы не подпустили низших к ним. При нашем появлении они оживились и бросились нам навстречу. Потрепав по клюву своего скокуна, я запрыгнула в седло. «И ни одного портала», — отметила Лилит. Уриэль не врал. Они появляются редко. Неделя прошла тяжело. Мы углублялись в инферно, уничтожая всех встречающихся на пути монстров. Становилось понятным, почему в Эдеме работает система центурионов. Небольшая группа перемещается быстро, и такого числа вполне достаточно, чтобы эффективно уничтожать врагов. Тем более, не просто же так сюда берут сильнейших. Высокий уровень резерва позволяет довольно долгое время находиться вдали от золотого источника и быстро переходить на новую подпитку. Но всё же даже Серафиму не стоит забывать об осторожности на землях Инферно, потому мы отходим. Если источник разродится кучей тварей или, ещё хуже, спайками, нам придётся нелегко при всех наработанных навыках и силе резерва. Вот только нестабильность пространственного фона не спешит создавать переходы на Землю. За неделю мы с Лилит не ощутили ни одного портала, и я пока не знала, как к этому относиться. «Кано, держите!» Тирос передал мне бурдюк с тонизирующим отваром. Он помогал легче усваивать энергию бронзового источника, а вот на вкус был ужасен, о чём мы не уставали напоминать талантливому Настару. Всё же и все снадобья он изготавливал лично. «Гадость, но спасибо», — улыбнулась я, отпив пару глотков. «Я же по цвету глаз вижу, что работает, Кано», — проворчал он. «Как встанем на привал? Отведи Райана на осмотр», — попросила уже тише. Тирос нахмурился, но согласно кивнул, бросил мимолетный взгляд на нашего геоманта. Мы подняли Клифов в небо и отправились в путь. Через несколько часов приземлились в пролеске, где уже останавливались на ночлег. Здесь отыскали прошлое Кастричер с расположенными вокруг него в качестве сидений пеньками и брёвнами и принялись за работу. В первую очередь позаботились о клифах, потом занялись палатками. Разве что Легера и арестаса я отправила на разведку, чтобы убедиться, что мы здесь точно одни. Вскоре Тирос решил выполнить мой приказ. Повёл помрачневшего Райана прочь. Выждав 15 минут, я отправила следом. Тирас как друга прошу!» Донеслось до слуха полное недовольство требования райна «Нет, не могу», — твёрдо произнёс Настар. «Как и нет смысла скрывать, это я попросила Тироса тебя проверить. Я выступила из-за стволов деревьев, чтобы заявить и о своём присутствии. Мужчины сразу обернулись ко мне. Райан пребывал в отчаянной злости. Тирос же не скрывал беспокойства за друга и боевого товарища. «Кану, поверьте, всё в порядке», — горячо заверил меня геомант, хотя всегда был невероятно спокоен и сдержан. тирас я взглянула на нашего Настара. «Рана нанесена клыками. Может пойти и заражение», — отрапортовал он со вздохом, а Райан неосознанно помассировал плечо. «Просто царапина», — возразил он. «Завтра ты отбудешь к щиту, раен покачала я головой. «Укусы низших опасны не только из-за кровопотери. Многие твари ядовиты». В 90% случаев яд быстро выводится сильным организмом, но есть 10%, которые заканчиваются лихорадкой и даже смертью. Райан желает пренебречь опасностью, чтобы не оставлять отряд. Я же не могу себе позволить рисковать жизнями подчиненных Яд может его ослабить, и неизвестно, во что это выльется в бою. «Говорю же, всё в порядке. Я чувствую себя отлично!» Райан приблизился ко мне, пытливо заглядывая в глаза. клео пожалуйста». «Не уговаривай». — попросила я устало. — Поверь, я и сама не рада, что придётся ослабить отряд. Но я обязана оберегать каждого из вас. Это может оказаться царапиной, как ты говоришь. Либо ты потеряешь контроль над энергией из-за лихорадки в момент опасности. — Но... Давай не будем вынуждать меня приказывать тебе. — предложила я миролюбиво, и он, громко выдохнув, сокрушённо кивнул. — тирас дай ему снадобье и следи за состоянием. — Конечно, Клео. Настар одобрительно улыбнулся. — То есть, Кано. «Да, уже без разницы», — отмахнулась я притворно-ворчливо. «Мужчины, вам руку, а вы на шею забирайтесь». Тиро с Райаном по-доброму рассмеялись, что развеяло наше напряжение. Мы вернулись к лагерю. К тому моменту появились наши разведчики. Пролесок оказался чист, можно было расслабиться и немного отдохнуть до утра. Чем мы и занялись. Расположились вокруг костра, отдали должное еде и принялись готовиться ко сну. «Распределяем дежурство». Флавиус и Легер первые. Далее тирас и Зэс, я и Иклас. Остальным спать без задних ног. Старалась поставить на дежурство тех, кто меньше всего устал и потратил не так много энергии. Всё же завтрашний день явно выльется во взрыв. Метатрон уже сутки ограничивает эманации силы источника. Вряд ли он сумеет продержаться дольше. «Я могу подежурить за тебя, Клио», заверил меня Орестес. «Вот уж кто не просил разрешения, чтобы перейти к фамильярному стилю общения». «Нет, вы с Дрейком сдерживали основной поток. Мало ли, вдруг завтра встретимся со спайком, а вы не выспались». «Клио», — начал было белос «Что-то вы в последнее время от рук отбились. Постоянно со мной спорите», — проворчала я. «Всем спать, это приказ. Так уж и быть, в кустике сходить можно». Под смешки мужчин я забралась в палатку. Там сняла самые неудобные части доспеха и упала на спальнях, чтобы почти мгновенно вырубиться. До собственного дежурства проспать не удалось». По ощущениям вообще, будто прошло пять минут с момента встречи с постелью, как мир, как мир вдруг вспыхнул яркими искажениями. «Собираемся! Срочно к щиту!» На ходу прикрепляя элементы доспеха, я выпрыгнула из палатки. Легионеры тоже выскакивали один за другим и сразу устремлялись к лифам. «Чёрт!» — ошеломлённо выдохнула Лилит. Энергетический бум стих, позволяя в полной мере оценить, что происходит. Сила бронзового источника освободилась, вырываясь потоками опасных тварей. Большей частью мелких, но в огромном количестве. Только пугало другое. К щиту двинулись аж 40 спайков, ощущалась энергия Метатрона, но она быстро исчезла на фоне творящегося ужаса. Думаю, правитель Инферно доволен, столько бед и все по нашей душе. «Клио, что делать-то?» Обратился ко мне Орестес, вперёд меня закидывая на моего клифа седло. Тебе заняться собой. Я подтолкнул его в плечо. А мы летим к щиту, как и планировали. Аурель, ты с ним связывалась? Уточнил Тирас. Аурель, куда его понесло? пробормотала я, ощущая, что энергия Серафима отдаляется, и схватилась за артефакт связи. Полетать решил после сна. Клео, я не в духе. предупредил он меня чуть сердито. Знаешь же, как мне нравится спать по ночам. Так куда ты? На Центурион в первом квадрате на полеях к ним? «Там же Эрилий!» — вздохнула я испуганно. «Нет, он во втором. Я перетасовал команды. Буду далеко, держись подальше от Метатрона». «Легко сказать», — пробурчала не на шутку встревоженная Лилит. «Мы к счету». Выходит, у Риэля опасался нападение на Эрилия, или смена выделенных квадратов произошла по другой причине. «Давай, давай. Не умирай там, я к тебе привык». «Не планировала», — закатила я глаза. Все члены отряда поглядывали на меня в ожидании новостей. «Летим к щиту. Уриэль отправился в первый квадрат. Судя по всему, его отводят от центральных областей. Будьте начеку». Мужчины серьёзно кивнули и вновь сосредоточились на седлании клифов. Вещи, само собой, оставляли здесь, было не до них, потому собрались в течение пяти минут. Источник находился не так близко, а вот обезумевшие твари неслись на такой скорости, будто их подгоняла сама смерть. Хорошо, хоть спайки передвигались медленно и потихоньку разбредались. Один даже зашагал в противоположном направлении. Если повезёт, получится разобраться с мелочью до их появления. Поднявшись в воздух, мы устремились к щиту. Уже через час вдали стало видно тёмное облако нишах. И тогда пришлось отпустить клифов и материализовать свои крылья. А ещё через полчаса мы схлестнулись с порождёнными источником тварями. На нас налетела целая туча клыкастых обезумевших монстров. Действовали слаженно, без лишней спешки, старались экономить силы и медленно отступали к щиту. Берсерки сдерживали основной поток энергетическими щитами и силой мускулов, пропуская тварей порционно. Геоманты отстреливали, кого успевали на подлёте, а мы истребляли оставшихся. Но их было очень много. По ощущениям, мы не останавливались часа три. Мышцы трещали от напряжения, кожу покрыл пот, энергия таяла, а в случае Артелла это весьма катастрофично. И ещё мои опасения по поводу Райана подтвердились, пока он держался, но взгляд выдавал мучившую его лихорадку. Поток тварей иссяк лишь когда на горизонте забрежил рассвет и лучи восходящего солнца очертили гигантскую фигуру Спайка. Раньше я ощущала лишь их энергию, а теперь мне представилась возможность увидеть монстра воочию. Он оказался больше, намного больше моих представлений, размером с десятиэтажное здание. А ещё мог похвастаться непробиваемым панцирем, Набором острых клыков, подвижным хвостом с шипом на конце и расположенными у пасти железами, выплёвывающими ядовитые шипы. Настоящая машина для убийства. Они редко появлялись самостоятельно, без вмешательства Метатрона. Но на этот раз источник выплюнул целых 40 монстров. И таких в моём квадрате завелось две штуки. Остальные распределились по территории Инферно, целенаправленно продвигаясь в сторону щита. В общем, на провинцию Уриэля покушалось сразу шесть спайков. Наша обязанность — их сдержать до появления Серафима, а в идеале — уничтожить. Но если не выйдет, мы успели приблизиться к щиту. В случае прорыва легионеры города готовились принять удар на себя. «Клио?» — позвал меня Белос. «На тебе хвост!» — сообщила ему. тирас ты с ним. Легер, Райан, вы знаете, что делать. Арестес, на тебе правая передняя. Флавиус, берёшь левую. Иклас и Зес, на вас задние. Дрейк, страхуешь меня от шипов». Спайк при своих размерах бывает довольно юрким, по крайней мере, мне так рассказывали. Его бессмысленно атаковать попеременно, он легко уворачивается и бьет в ответ. Потому самая лучшая тактика — удерживать чудовище на месте, пока один из воинов пробивает броню на голове. «Парни, слушаем мой приказ!» — объявила я громко под мощный взмах крыльев, поднимаясь в воздух сразу на три метра. «Умирать запрещаю!» Мы не просто устали. Вымотались после бессонной ночи, и долгого противостояния с монстрами. Ещё и не все избежали ранения. Арестасу подбили бровь, и Икласу досталось по бедру, Беллос подвернул ногу во время падения, тирас схлопотал по голове, да и я напоролась на шип врага, и теперь повязка на запястье пропитывалась кровью. Только на спайка мы полетели со смехом, немного злым, но упрямым. Смерть в наши планы не входила. Все знали, что делать. Монстр даже приостановился, следя за нами россыпью мелких голосот. Тоже бронированных, которые так просто не выбить. Я зависла над головой Спайкой, наблюдая, как мужчины быстро его окружают. «Вперёд!» — скомандовала я по артефакту, и в глаза твари понеслись золотистые стрелы. Геомантам предстояло ослеплять её, чтобы дать нам шанс эффективно обороняться и нападать. Спайк, само собой, моментально взбесился, попытался отпрянуть. Но тут легионеры практически одновременно налетели на него со всех сторон, удерживая на месте — А на морду твари обрушился мой первый удар. В бронзового цвете броне появилась трещина. Бить предстояло долго и упорно. «Понеслось!» — выдохнула я зло на огромной скорости, разворачиваясь в воздухе. «Не знаю, можно ли назвать это боем. Мы летали вокруг огромной твари, словно мелкие насекомые, блокировали её конечности, сбивали шипы, перехватывали удары хвоста и били методично, яростно и упрямо. Прореха в броне углублялась». А вдали показалась фигура второго спайка, следовало спешить. Впрочем, сложно было не нам одним. В других квадратах тоже столкнулись со спайками. У Риэлли так ещё и приходилось отбиваться от огромного количества мелочи. Судя по всему, его действительно специально направили в самое сложное место, чтобы задержать. «Клио!» — Дрейка толкнул меня в воздухе, закрывая нас щитом отпущенных спайком шипов. Те с гулким стуком ударились о твёрдый металл и понеслись вниз — а я пролетела над Берсерком и снова спикировала на голову чудовища. «Ещё немного», — отметила Лилит после этого удара, когда я развернулась у земли и вновь набрала высоту. И тут нам окончательно перестало вести. «Райан!» — услышал я вскрик Легера. Лихорадка усилилась. Геомант потерял сознание и камнем полетел вниз. Легер рванул за ним, перехватил в последний момент, но теперь Спайку не мешали стрелы, чтобы лучше разглядеть врагов. Он резко подался в сторону сосредоточил взгляд на самой лёгкой, по его мнению, добычи и выпустил шипы. Орестес возник перед Райаном и Легером в последний момент, но энергетический щит не выдержал такой атаки, рассеялся. Один из шипов всё же достиг цели, пробив доспех берсерка. Легер поддержал его свободной рукой, резко спикировал вниз и опустил на землю раненых товарищей. Спайка больше не сдерживали геоманта и берсерк. Он прыгнул вперёд, поднял лапу, намеренный раздавить надоедливых мошек в лице легионеров. «Легер! Щит!» — прокричала я, срывая голос. Сердце в этот момент будто остановилось от ужаса. Геомант вскинул руки, принимая на золотистый купол удар твари. Он пошатнулся, из носа потекла кровь. «Держите его!» Я резко взмыла вверх, меняя меч на копье, стремительно развернулась и на максимально возможной скорости понеслась вниз. Пальцы судорожно сжимали древку оружия. У меня был единственный шанс спасти друзей, и он не предполагал смены траектории движения. Остальные это понимали и налегли на Спайка с особым усердием. С громким криком я запустила копье цепляясь в созданный мной прореху. Острый наконечник вонзился в неё, углубляя рану, и устремился глубже, чтобы добраться до мозгов твари. Я же пронеслась возле его головы и с огромным трудом выправила полёт, кое-как вывернулась, но всё равно упала и пролетела кубарем по земле, сажая синяки и ловя ушибы, пока меня не остановил энергетическим щитом Беллос. Спайк с громким рыком вскинул пасть, выгнулся в спине и замотал головой, словно в неверии. Тварь начала заваливаться в сторону. Легер подхватил Арестаса и Райана и взмыл с ними на руках воздух, чтобы не быть раздавленными погибающим спайком. А тот продолжал реветь, сотрясая воздух криками предсмертной агонии, пока с оглушительным грохотом не рухнул на землю. Энергия чудовища иссякла. Он погиб. «Тирас, быстрее!» — прокричал Легер, но наш на и так уже нёсся к нему. «Да и мы все скорее полетели к товарищам». Орестаса положили на землю. тирас рухнул перед ним на колени, принялся спешно осматривать. Шип развеялся вместе со смертью Спайка. Из раны в нижней части туловища вытекали потоки крови. Я подлетела к отряду последней, мельком оглядела своих побитых мужчин и ринулась к лежащему на земле Райну. «Молодец, Клио!» Дрейк похлопал меня по плечу. Он и сам прижимал ладонь к бедру, похоже, всё же словил один из шипов. Мельком кивнув ему, я присела возле геоманта, проверила пульс. Тот был учащённым, слишком нестабильным. Я спешно метнулась к раскрытой сумке лекаря Тироса, вытянула оттуда нужный настой и бутылочку с противоядием. «Выпей!» Её я бросила Дрейку, а сама вновь пододвинулась к Райну, приподняла его голову и влила в приоткрывшийся рот настой. «Иклас, поделись с ним энергией!» Он был единственным среди нас, кто избежал ранения. «Нет!» — испуганно воскликнул Тирус, И энергия Орестеса исчезла. Наступили секунды ошеломлённого замешательства. Настар замер над берсерком, глядя на него в ужасе и неверии. «Реанимируй!» — воскликнула я, и, нарвавшись на его непонимающий взгляд, сама рванула к Орестесу. «Перевязывай быстрее! Вливайте в него энергию!» Подлетев к Орестесу, я отбросила прочь отстёгнутый нагрудник, проверила проходимость дыхательных путей и, отбросив прочь маску, прильнула к его губам, чтобы наполнить его лёгким воздухом. Следом приступила к массажу сердца. И так раз за разом, отчаянно, сердито, требуя у временами бесючего берсерка немедленно очнуться. А нас со всех сторон окружили члены нашего отряда. Почти все истекали кровью, были измучены, слили большую часть резерва, но принялись наполнять погибающего товарища силой. «Есть!» — вдруг ахнул тирус перекрывая шум крови в ушах. Тогда и я ощутила, что резерв арестаса вновь ожил, а грудь начала вздыматься от неровного дыхания. «Быстрее! Перевязывай, выводи яд!» Потребовала я у Настара, хотя он и без меня уже выполнял все необходимые действия. Тяжело дыша от напряжения, я присела на землю. Ноги затекли, руки дрожали. С уст сорвался нервный смех. Этого засранца вытянули. Но что делать самим? Спайк приближался, а с первым монстром чуть не стоил троим из нас жизни. Только теперь двое выбыли. Мы измучены. Как вступить в новое сражение и выжить? Уриэль далеко. Только рванул ко второму квадрату. Да и остальным центрионам достается. Мы одни. Помощи ждать неоткуда. «Быстро перевяжитесь, хватайте их и летите к щиту». Твердо потребовала я, поднимаясь на ноги. Тело било легкая дрожь от усталости и напряжения. Ненавижу чувствовать себя слабой. «Что ты задумала?» Вскинул голову Тирос. «Я уведу его от щита в сторону источника». «Там патруль инферно, другие твари!» Сразу возразил он. «А мы все погибнем, пытаясь его убить!» Я взмахнула рукой, намеренно прекратить спор. Но Беллос перехватил меня за запястье. «Нет!» — безапелляционно произнёс он, упрямо глядя в мои глаза. «Да что вы, Кано! Думаете, не справимся?» — рассмеялся Дрейк, поднимаясь с земли. «Точно! Одного повалили, и со вторым разберёмся!» — уверенно кивнул Флавиус. «Одна никуда не пойдёшь, даже не думай!» — заявил тирас «Докатились! Уже игнорируете мои приказы!» Сокрушённо выдохнула я, а глаза защипали слёзы. Раньше маска скрывала мои чувства, словно барьер, защищающий от посторонних. Но её нет. Они впервые видят моё лицо и мои эмоции. Видят, как я бьюсь за них. «Всё будет хорошо, Клио». зас протянул мне мою маску и диадему. Похоже, я её сбросила, когда ринулась спасать Арестаса. «Только попробуйте умереть!» Проворчала я притворно, быстро возвращая маску на лицо. «Перевязываемся! Быстро! Чего застыли?» Мужчины переглянулись, обмениваясь улыбками, и принялись спешно обрабатывать свои раны. Спайк приближался.